— Однако ударить кулаком наших сил не лучшая идея, — взял слово Акимура. — Надо этот кулак как минимум одеть в стальную перчатку. Нам не нужны потери, даже если они оправданы. — Есть смысл хорошенько подготовиться, — кивнул Геолерон. — Готовиться, безусловно, надо, — согласился Азиат, но тут же добавил. — Есть информация, что великий клан Белого Облака потерял всех наследников главного рода. В живых осталась единственная младшая дочь главы главного рода Полшу, Жанет. Пока внутри клана были распри, соседи подсуетились и неплохо проредили войска клана. «Считаю, что в нашем стане скоро прибавится народу». «Не думаю, что это целесообразно», — возразил Дагот. «Клан Белого облака потерял большую часть своих сил, тем более, что и наследников осталась всего одна. Они не будут рисковать, да и нужен ли нам союзник, которого необходимо защищать?» «Проигравший в союзниках не лучшая идея», — подал голос старичок. «С такими союзниками ты получаешь не помощь, а дополнительные заботы». Хм, «Я так понимаю, что этот вопрос вообще можно снимать с повестки нашей встречи», — Хмыкнул Акимура, что-то отметив у себя на листе. «Но если уж быть откровенными», — подал голос Фар, — «мы с вами также, по сути, проигравшие». «У нас нет таких потерь», — попытался возразить до «А у них?» Вы уверены, что у них настолько огромные потери? Со столом притихли, и глава истинного пламени предложил. Вопрос по белому облаку предлагаю оставить до того момента, как нам будет известна вся ситуация с этим великим кланом. За! Кивнул Синайку. Угрот и Геолерон молча покивали. Тогда предметом сегодняшнего разговора предлагаю сделать новую жемчужину. Подался вперед Акимура. Черную жемчужину. — А не лучше ли поговорить в его присутствии? Поджав губы, поинтересовался Таград. Чтобы разговаривать с ним, надо четко решить, какова будет наша позиция и что мы от него хотим. — А это не так очевидно, — развел руками азиат. — Я склоняюсь к тому, чтобы использовать его как основную ударную силу. Мертвым уже все равно, а терять живых людей очень бы не хотелось. — Хм, я бы не стал делать ставку исключительно на его нежить, — пожал плечами Геолерона. Нежить довольно специфична в обращении и при подготовки подготовке не станет проблемой для опытных воинов и магов света. Если информация, добытая нашими разведчиками, верна, то проигрыш саторцев – это в первую очередь совершенное отсутствие подготовки в борьбе против нежити. Единственный темный, которого они удосужились отправить после начала пропаж караванов, и тот умудрился сгинуть в горах. К тому же, как только противник узнает о нем, то первое, что он сделает, поднимет все свои возможности в борьбе со тьмой и некроманскими приемами. Глава клана «Восточный щит» вздохнул и с сожалением добавил. Тем не менее, его помощь может оказаться довольно серьезной, если все сделать неожиданно. Или сойти на ноль, если противник прознает заранее о нем. Или вообще вредный, кивнул Максимус. Не мы одни умеем играть в неожиданность и подковерную игру. Что же, поджал губы глава клана дух реки Рё. Возможно, я переоценил значимость его войска нежити как такового. Однако на первых порах это довольно серьезно сократит потери среди наших сил. Думаю, одно это стоит того, чтобы прибрать его к рукам. Хм, тут главное четко расставить акценты, чтобы он понимал, кто кого прибирает к рукам. Хмыкнул угрот. Чтобы потом не оказаться по разные стороны баррикад. Бросьте. Махнул рукой Акимура. Я знаком с ним еще с университета. Парень довольно послушный, хотя порой слишком прямолинеен. И парень оказался во время вторжения в тылу саторцев и перекрыл им снабжение. Перебил азиата угрот, А потом собрал из мертвых солдат армию и разнес саторское войско. Это только то, что знаю я. Из этого следует, что он точно знает о войне не понаслышке. Представляет, как она пахнет и что несет с собой. «Я готов поставить сотню золотом, что он изменился. Война всегда меняет». «Пусть так, но...» «А вы не думали, что он был бы отличной кандидатурой на переговоры с северянами?» Задумчиво произнес Дардамирон, глава клана Древней Сосны, перебирая в руках четки из черного дерева. «Это еще почему?» – спросил Геулерон, пытаясь понять хоть мысли старичка. «За время, что я успел познакомиться с одним из их вождей, я уловил очень важный момент. Они очень набожные. Я бы даже сказал, суеверны. пояснил тот. «А теперь представьте, что к ним придет темный и призовет их предков. Они ему за это голову не проломят. Предки на том свете пируют с богами, а ты их в наш мир грешный», — возразил Угрот. «Это зависит от того, как подать», — сложив руки на груди, произнес акимура Если подать это как волю предков, которые они хотели изъявить, да, вполне может получиться. Да, кивнул Таграт, но если он заявится туда с армией нежити, эффект, скорее всего, будет обратный. Кстати, куда он ее денет? Спрячет, пожал плечами Геулерон. Это же не живые люди. Есть, пить не просит. Отведет в какое-нибудь ущелье или пещеру поглубже и пусть там стоят. Пока не объявим о своем альянсе. «Ха-ха!» — хохотнул угрот. «На императорские рудники их отправим». «Чего просто так стоять? Пусть работают, как в королевстве шимат. Собравшиеся главы кланов рассмеялись удачной шутки. Кроме фара. «А ведь это неплохая идея», — произнес он, когда смех утих. «Они знамениты тем, что из-за ядовитых паров люди там мрут быстрее, чем находятся новые преступники, набравшие столько преступлений, чтобы угодить на рудники». Вы хотите попросить у него нежити для работы на рудниках? Удивленно уточнил Дагод. У нашей крепости Армавир, к слову, как раз есть солонитовые рудники. Вот только... Пока он разбирается с северянами, мы возьмем его мертвецов и заставим добывать руду. Начал развивать мысль Геолерон. Солонит сам по себе довольно дорогая присадка для артефактных металлов. Но с ним в руде выходит много железа довольно хорошего качества. Оно идет как побочный продукт, но в нашей ситуации хорошей брони и клинков много не бывает. «Даже если мы пустим все на продажу, должна выйти довольно неплохая сумма», — задумчиво пробормотал Фар. «Я понимаю, что во время войны у нас никто сталь покупать не будет, да и вооружать врагов крайне глупо. Это просто мысль, если уж говорить о мирном применении нежити, то...» «Восстановление крепостей, строительство дорог, вспашка полей», — начал перечислять Экимура. «Рабочая сила, которая не болеет, не ест и не жалуется». «Но это же мертвецы!» Ошарашенно оглядел всех Таград. «Нет, сейчас об этом думать рано», подчеркнул молодой глава клана «Истинное пламя». «Но мы должны понимать, что этот парень не останется без дела, даже когда закончится война». «Лично я удивлен вашему возмущению. В том же Шимате некромансеры в первую очередь это бригадиры рабочей силы на простые работы». Пожал плечами седовласый глава клана «Падающий лист». такие владельцы бригад рабочих, которые за деньги выполняют руками мертвецов любую несложную работу. Строительство, рудники, грибцы на галерах. Я, конечно, понимаю, что Шамат довольно закрытая страна, но уж не знать о подобном как минимум странно. «А где они трупы берут?» — стесняюсь спросить. Сморщился Таград. «Покупают?» — пожал плечами Геулерон. Каждый крестьянин знает, что тело родственника можно довольно неплохо продать некромансеру. Тут уж кому жрать нечего, а кому предки важнее хлеба. Ну и висельников приказчики продают. Другое дело, что работенка это считается грязной, и в некроманты идут только самые слабые темные маги без перспектив. Но это шимат, там свои заморочки с законом и понятием чести. «Так», — поднял руку Акимура, привлекая внимание, — Использование мертвой армии мы обсудим непосредственно с нашим темным. Он должен вот-вот подойти. У меня есть важные сведения, которые могут превратить часть наших планов в полную ерунду.